Глава четвертая. Труга, молодая тролла, работающая секретарем в космопорту, с удивлением наблюдала за непонятным хуманом, который задает какие-то сумасшедшие вопросы. Ну как, спрашивается, может сбиться системная настройка нейросети которые определят дату, она же постоянно синхронизирует ее со множеством серверов. А потом этот странный хуман вообще повел себя еще более необычно. Он начал вслух разговаривать сам с собой. Совсем крыша у парня поехала, с сожалением посмотрела молодая девушка ему вслед. И только тут она обратила внимание на странное колебания воздуха справа от себя, и сразу же подключила один из своих имплантов, позволяющий переключиться в режим видения ментоинформационных матриц. И это дало результаты. Хотя увидела девушка далеко не все. Неожиданно, прямо у выхода из зданий, из воздуха, проявились очертания нескольких фигур. Неизвестные как раз покидали территорию космопорта, осторожно выходя друг за другом в город. Последний из них — остановился у самой двери и быстро оглядел в зал, и после чего, казалось бы, удовлетворенно кивнул и проскользнул в дверной проем. Девушка мгновенно собралась. Мысль о сумасшествии парня была мгновенно отброшена на задний план. Слишком хорошо ее подготовили в свое время, чтобы сейчас она не смогла сопоставить лежащие на поверхности факты. Труга! Через нейросеть, практически в том мгновении, когда здание покинула последняя фигура, связалась со своим начальником главой колонии Клариссой. Госпожа, произнесла одна из телхоронителейц бывшей королевы и ее дочерей, у нас непонятные гости, но их увел за собой ваш знакомый, пересылаю запись, сделанную нейросетью. Просмотрев сообщение одной из телохранительниц, оставшейся верной ей до конца, Клариса, изгнанная жена правителя королевства Минматар, подумала о том, что с появлением этого необычного хумана, устоявшаяся жизнь в их колонии, стремительно начала меняться, и это заметили многие. Но вот в какую сторону, пока никто не мог сказать... «Подождем!» — решила она. Саран метался по комнате. Его зажали со всех сторон. Он был вынужден скрываться и прятаться, как какой-нибудь мелкий крах. Было у него на родной планете такое существо. Мелкое, облезлое, вонючее. Всегда роющиеся в нечистотах и живущие на помойке, прячущиеся в тени и вырезающие из свои норы лишь глубокой и безлунной ночью, тогда когда его не мог никто увидеть. И вот сейчас он напоминал себе именно такого загнанного краха. Я, думал халарианец, один из лучших разведчиков, и агентов по внедрению нашей великой и непобедимой империи вынужден забиться в такую глубокую дыру, какую только смог найти в этом забытом всеми богами уголке космического пространства. И так оно и было. Аларианец сейчас прятался в таком удаленном и находящемся глубоко на территории фронтира секторе, который не имел даже собственного названия, только инвентарный номер, на карте звездного пространства. Сам же Саран, до того, как попал сюда, знал лишь координаты точки встречи, которой являлся этот отдаленный дикий сектор. Галларианец надеялся на то, что тут его уже будет ждать корабль с резидентом, но тот так и не прибыл в назначенное время. И теперь он терялся в догадках, что же с ним произошло. Но ответа на этот вопрос у него не было. И теперь он сидел в одном из отдаленных астероидных полей и ждал условленного сигнала на выход к месту встречи. Благо, вряд ли кто-то теперь догадается его искать не в самой колонии, а на этой заброшенной забытой шахте, на краю самого отдаленного и практически выработанного астероидного поля. Тем более он очень сильно... Постарался оставить из себе впечатление, как о не слишком умелом пилоте и шахтере. И теперь, если он не появится в течение всего месяца, его вряд ли кто-то сильно кинется искать. К тому же он сознательно создал себе репутацию скользкого и противного типа, но с которым вряд ли кто-то захочет иметь дело. Ему не нужны были привязанности, или те, кто будет беспокоиться о нем, И он был уверен, что в колонии сейчас нет ни одного жителя, который станет горевать о его пропаже. Но это все проза, не это заставило его забиться в эту краховую нору. А как все хорошо начиналось! Один из его информаторов через свои каналы нашел именно те данные, которые так долго разыскивала имперская служба, государство архов, как назвали на территории Содружества их империю. Сарран смог без следов обрубить все нити, ведущие к нему, и зачистить как самого информатора, так и всех, кто хоть как-то был с ним связан. А потом он незаметно покинул планету на одном из пиратских кораблей, который тайно прибыл за ним. Но Он уже готовился к такому сладостному мигу своего триумфального возвращения, и возвышение над теми, кто когда-то смеливался смеяться над ним, и его низким происхождением. Но дальше его мечты рухнули, как песчаный замок под приливной волной. Только он попал в этот сектор, как все у него пошло не так, как планировалось изначально. Буквально через несколько дней, как он усел в единственное ближайшее к месту встречи колонии, Саран, через вновь обретенных знакомых, узнал о том, что пирата, доставившего его сюда, расстрелял рейдер королевства Минматар. Они обделывали какие-то свои дела здесь, и поэтому вовремя не успели смотаться за пределы сектора. И в результате один из путей отступления для него сейчас был отрезан, но осталось еще несколько. Нужно было только дождаться появления резидента, и он бы смог уйти или с ним, или перебраться отсюда на ближайшую более цивилизованную станцию уже своими силами. Были у него кое-какие связи, да и с местным криминальным авторитетом он достаточно быстро нашел общий язык. Ему требовалось лишь выждать положенное время, однако именно времени ему не дали. И началось все с прибытия сюда, на планету двух ренитцев-метаморфов, агентов внешней разведки, империи Граф, которые каким-то немыслимым способом смогли отследить его путь прямо до будущего места встречи с резидентом агентурной сети ракшасцев. Правда, того тут еще не было, но он должен был прибыть в ближайшее время. Этот вариант... был рассчитан на самый важный или экстренный случай. Правители и повелители государства не снисходили до младших каст, они не любили покидать свои владения и предпочитали не появляться там, где их могут каким-то образом связать с будущей войной или империей архов. Но иногда это делать приходилось, как, например, в связи с добытой им информацией, Ее он мог передать только одному из повелителей. Сарран не знал, кто прибудет именно за ним, но через разовый импульс гиперсвязи он отослал свое сообщение, что им получены все нужные сведения. Правда, просмотреть он их так и не смог. Однако, когда через некоторое время с него затребовали переслать какую-то определенную часть зашифрованных данных, Он, собственно, лично убедился в том, что добыл нужные сведения. Так встрепенулся и побледнел один из поверителей среднего звена, что разговаривал с ним. Для этого даже было выделено несколько установок дальней связи и могущественный артефакты драгов, позволяющие общаться на столь больших расстояниях. «Я тебя заберу через три месяца». Если этого не произойдет, то через пять месяцев там будет третья штурмовая бригада, чтобы вывести тебя и доставить в империю». И, взяв себя в руки, под конец разговора произнес повелитель и жестко скомандовал «Жди», после чего отключился. Именно после этого сообщения и получения необходимых координат места встречи Сарран и стал пробираться в выбранный сектор. И вот сейчас он находится здесь. Осталось только дождаться подхода курьерского корабля и кораблей сопровождения. Ну, или эскадры, как и обещал повелитель. Но и агенты не сидели на месте и наступали ему на пятки. Сарран вообще не догадывался о том, что метаморфы сейчас воюют на стороне Содружества, пока не встретил их тут на планете Эта раса, как он знал, придерживалась строгой политики нейтралитета и невмешательства. Но активные действия со стороны их повелителей вынудили и древнюю расу и их исконных противников вступить с ними в противостояние. И вот сейчас два метаморфа выслеживали его. Однако великий Куррук был на его стороне, и Сарану повезло. Ренийцы, похоже, не знали, что он прошел великий обряд посвящения перед тем, как отправиться на это задание, и модификации его тела была полностью завершена, иначе бы они даже не пытались захватить его в одиночку, а сразу вызвали подкрепление. Два не очень сильных ренийца из малых кланов были ему не соперники, но и рисковать. Понадившись на свою ментальную и физическую мощь, он не собирался, и их незнание и ошибка дали ему шанс избавиться от них. Правда, тут в дело вступил случай, и разделаться он смог только с одним из агентов, но зато это был явный лидер этой двойки, правда, самоуверенный лидер. Именно поэтому он смог подобраться к главному реницу, который сам уже практически выследил его. Упреждающий удар Аларианина оказался полной неожиданностью для метаморфа. Но, чтобы план сработал и второй Ренец ничего не заметил, на первого, связав его способности силой магии, пришлось истратить один из артефактов древних, про отцов этих полуобезьян. «Какая ирония!» — усмехнулся он. «Я использую оружие, которое призвано защитить потомков». чтобы уничтожать их же союзников. Но слишком уж силен был метаморф, чтобы тягаться с ним в открытую. Такой внутренней силы не ожидал встретить в нем сам Сарран, а потому он и активировал найденный на просторах Содружества артефакт, который собирался передать исследователям. И это в конечном итоге оказалось правильным решением. Один из агентов империи, Аграф, работающих на содружество, сгинул без следа, оставив о себе лишь воспоминания. Его напарнику повезло гораздо больше. Когда Сарран готовил свое дело, он рассчитывал одним ударом прихлопнуть сразу обоих. Но как назло, второй ренец как раз в это самое время ушел выполнить поручение первого. Не эта нелепая случайность спасла его. Момент атаки второго реница не было в том номере, что они снимали. Потом потекли тихие до ожидания, которые он старался проводить в обществе местных шахтеров, закрепляя свою легенду. И достаточно сильно преуспел в этом. Его стали сторониться. Спелся он только с одной бригадой, бывшими пиратами, которые прятались в этом секторе от правосудия, как содружества, так и своего клана. Что-то они там натворили, не угодив ни тем, ни другим. Сарран, если честно, и не старался это особо выяснять. Но именно они свели его с местным криминалом. И это вывело его еще на одну ниточку, которая бы помогла в будущем вырваться из этой странной колонии, которая, казалась не столь проста, как выглядела снаружи. Но и здесь его ждал полный провал, да еще какой! Про неудачу с захватом корабля какого-то заезжего торгаша, который затеял этот идиот-рекис, возомнивший себя великим стратегом и главной шишкой в этом городке, он уже был наслышан. Ну, не болван ли он? В который раз подумал шпион, глядя на серый потолок утлого суденышка, в котором он и убрался с планеты. Это же надо было додуматься, качать права в колонии, Куда ни плюнь, попадешь в отставного спецнадовца, разведчика, наемника эльфлотского. И это было именно так. В этом и заключалась странность этой самой колонии. Тут осело очень много военных и флотских, и все с хорошей боевой выучкой и подготовкой. Здесь собрались разумные, которые явно были далеки от канцелярских дел и которые привыкли держать оружие в руках. И второй особенностью, которая и сломала большинство его планов, было практически полное отсутствие связей этой колонии с внешним миром. Вот именно поэтому эту колонию оказалось невозможно покинуть. По крайней мере, сейчас именно поэтому ему был так нужен тот корабль, что принадлежал заезжему торговцу и который по его наводке должны были через некоторое время выкрасть бывшие пираты. Но произойдет это не сейчас. Не сейчас. А сейчас он должен ждать. Первый контрольный срок вышел две недели назад. И теперь через полтора месяца тут объявится одна из сильнейших боевых бригад Империи Архов. Он подождет. И Сарран закрыл глаза и отключился. У него было впереди еще много времени. Чего нельзя было сказать о жителях колонии. У них его не было совсем.